Глава 43. Алина. Я была близка к разгадке. Ближе, чем когда-либо. Наш визит в логово позволил мне по-другому взглянуть на то, с чем я имела дело. Импульсивные, жестокие, грязные твари, не контролирующие себя и не имеющие места в обществе. Они были настолько неестественны, что ярлык «превращённое» подходил им как нельзя кстати. Хотя Сайлос настаивал на том, что между превращёнными и истинно рождёнными была разница, я в это не верила. Я считала, что у одних просто было больше времени на то, чтобы усовершенствовать своё ремесло. Моя рабочая гипотеза заключалась в том, что в глубине души они все были одинаковыми. Я представляла, что молодые вайперы и превращённые имели схожий уровень контроля над своими импульсами. Эта теория имела смысл при условии, что и те, и другие — были одинаково неконтролируемыми в раннем возрасте, но по мере взросления молодые вайперы, по крайней мере, имели привилегию наставничества в этих гнездах, о которых говорил Сайлос. Я почувствовала облегчение, вспомнив, как он говорил, что его виду было очень тяжело зачать потомство. Это была единственная причина, по которой они, должно быть, не были так распространены, как могли бы. Я составила много списков семей, сгруппировав их по регионам, и придерживаясь семей богатых и не имеющих дурной славы. Только так, по моему мнению, они могли и существовать тайне от остальных людей. Если их жизнь в основном протекала в гнездах, то было довольно легко выжить, не привлекая к себе особого внимания. Это привело меня к вопросу о медовых гостях. Ведь в основном благодаря им вайперы утоляли голод цивилизованным образом, если, конечно, речь не шла об очередном Сайлосе, который оставлял после себя труп забавы ради. Затем была другая тень, которая следила за каждым моим шагом. Некий тёмный призрак, который стоял тогда на моей кухне, питался от меня, а я даже не подозревала об этом. Самым неприятным был сонный паралич. Хотя я не была уверена, что он не стал побочным эффектом от принятия мной яда, пока то существо высасывало из меня спинную жидкость. Должно быть, он был не превращённым, а скорее кем-то вроде Сайлоса который привык выходить сухим из воды, не вызывая подозрений. Волосы на моём затылке встали дыбом, и я попыталась стереть это неприятное ощущение. Перелистывая страницы тетради, я делала пометки и составляла гипотетические реакции на свой новый яд. Я должна была удостовериться, что на этот раз он действительно работал. Ради себя самой и ради всех тех, кто мог столкнуться с этой ошибкой природы. «Мне кажется, что, когда я тебя вижу, в большинстве случаев ты либо погружена в очередную книгу, либо в бокал с виски». Над моим ухом зазвенел очаровательный смех. Виктор опустился на стул напротив меня за библиотечным столом. «Ты ослепнешь, если будешь так продолжать». Он щелкнул настольной лампой, стоящей рядом с нами на длинном столе. «Недавно в библиотеке установили дюжину таких ламп». Я даже не подумала включить её, так как пришла сюда, когда на улице было ещё светло. «Спасибо». Я взглянула на него краем глаза. «Над чем сейчас трудится твой светлый ум? Химия?» Он оперся локтями на стол и наклонился вперёд, упираясь подбородком в руку. «Да, просто работаю над небольшим проектом». Я постучала ручкой по бумаге. «Ты случайно не разбираешься в химических реакциях?» «Я могу постараться помочь тебе». Виктор нерешительно пожал плечами, подвинул к себе мой блокнот и выхватил ручку из моей руки. Он изучал его в течение минуты, прежде чем посмотреть на меня поверх оправы своих очков. «Всё ещё работаешь над поиском противоядия?» «Да». «Химическое соединение нестабильное», — заметил он. «В этом случае противоядие вызовет более сильную реакцию, чем просто разобьёт его на части». «Оно уничтожит не только яд, но, возможно, и всю окружающую материю. Что ты пытаешься с этим сделать?» «Именно это», — прямо сказала я. «То есть ты хочешь создать противоядие?» «Я хочу рассмотреть все варианты», — объяснила я. Он кивнул с улыбкой на лице, словно его это забавляло. «Что?» «Ничего, просто восхищаюсь твоим умом», — он пожал плечами. «Ты уже проводила опыты с этим соединением?» «Кое-что, да. Просто оно ещё не закончено». Я придвинула к себе блокнот и отобрала у него ручку. «А что будет, когда оно будет закончено?» Его голос утратил любопытство. Он звучал скорее как вызов. «Я не знаю», — честно ответила я, закрывая книгу и записи, прежде чем встать. «Ты больше не живёшь в своём городском доме?» — неожиданно спросил он. «Я как-то зашёл к тебе, чтобы передать несколько книг, Но заметил, что никто уже давно не проверял твой почтовый ящик. Он просто ломится от писем «Нет, я там делаю небольшой ремонт», — соврала я. «Поэтому я временно живу у друга». «У друга», — повторил он, позволив словам повиснуть. Я знала, что он хотел расспросить меня, но был слишком вежлив и не стал давить на меня. «Да, может быть, я вернусь через неделю или две. Я не знаю точно, сколько времени займет ремонт». «Понятно». Он сделал паузу. Так где я могу оставить для тебя бумаги? Я пока не знаю. Будет лучше, если ты прибережёшь их или, если сможешь, занеси их, пожалуйста, в магазин на этой неделе. Ты пойдёшь на праздничный ужин через несколько дней? Даст бог, пойду, да. Я закатила глаза. Фиби хочет, чтобы я пришла. Она любит выгуливать меня, как породистую гончую. Он хихикнул над моим замечанием. Она хорошая подруга, даже если бывает несколько утомительно. «Из того, что я видел, она желает тебе только лучшего». «У неё действительно необычный способ проявлять свою любовь». «Такая любовь обычно всегда самая чистая». «Я бы не стала заходить так далеко, чтобы с уверенностью утверждать это». «Ладно, давай я провожу тебя домой». Виктор встал и протянул мне руку. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему нет? Я просто...» «Это из-за него». В его тоне прозвучал ядовитый оттенок. Я колебалась с ответом, но он уже сделал свои выводы. «Не волнуйся, я всё понимаю», — он кивнул. «Это просто проявление воспитания, не более того. Позволь мне проводить тебя до дома. Если с тобой что-то случится, я этого себе не прощу». Его слова взволновали меня, прозвучав несколько угрожающе. Может, я услышала нотку ревности или горечи от того, что я встречалась с Сайлосом. Что бы это ни было, Оно ускользало из моей головы быстрее, чем возникало.